Глава тринадцатая. Место перед митингом социалист-националов подошло к концу. Это было странное собрание. Примерно наполовину оно состояло из старых женщин и молодых едва совершеннолетних парней. Издалека этого было почти не разобрать, поскольку члены обеих групп выглядели похоже: длинные волосы, широкие белые рубахи, узкие черные джинсы. Только подойдя поближе, можно было заметить отличия. Бабки чаще носили на шеях медальоны с символом организации, профили Ленина, Гитлера и Ч, е над которыми парило око Саурона. Парни чаще носили кресты на тонких ремешках, порой дополненные п о ц и ф и к а м и Женщины, рожденные в девяностых годах прошлого века, еще до з а т м е н и я могли помнить жизнь без магии. Из рассказов родителей черпали мифологию и истории. Парни пришли в мир уже после Великой войны. Конфликт касался их лично. Они видели взятых в армию старших приятелей, знали имена убитых родственников, чувствовали влияние милитаризации страны на повседневную жизнь. Но сами они не знали битв. Им не приходилось убегать от врага. Они жили в относительном благополучии, которое обеспечивало своим гражданам королевство во время малой стабилизации последних двух десятилетий. Теперь же они собрались на улице а г р и к о л ы у полевого алтаря. Аксенс старокатоликов из непризнаваемой властью папской церкви произносил последние слова мессы: «Ступайте, жертва принята». Спасибо Богу! Ворчливо ответила толпа и моментально закипела. Трое парней подскочили к полевому алтарю, помогая к с е н з у собрать скатерть с пьедестала, которым оказался стол для игры в пинг-понг. Не дожидаясь, пока верные закончат петь «Боже, что Польшу», один вскарабкался наверх и свиснул т с пальцами в о рту. Песня угасла, словно з а д у т а я свечка. Установилась тишина. Польша для поляков! зарал о ю н о ш а вскидывая руку и складывая пальцы в латинское V. Земля для людей! крикнула в ответ толпа, а голоса молодежи не перекрыли вопли ветеранок десятков манифестаций. Да здравствует епископ Сахшевский! раздалось имя экскоммуникованного иерарха. Да здравствует истинная католическая вера! Да здравствует социализм! снова закричал лидер. Да здравствует мир! услышал он в ответ и решил, что, вероятно, пора заканчивать с прославлениями и стоит переходить к говорению о том, кого он не любит. Далой эльфов! Далой монархию! Далой ложного короля! Далой феодализм! Далой войну! Базар криков, н а м и г прервался, толпа заволновалась, агитатор глянул над головами верных, чтобы проверить, как реагируют стоящие чуть поодаль полицейские. м е с с а б ы л а л е г а л ь н о й политическая демонстрация уже менее, но обычно, если не оскорбляли короля, гетмана или архиепископа и не призывали к прямому насилию, службы правопорядка не вмешивались. Никто не любил читать в газетах об избитых старушках. Молодые нациополяки, однако, порой провоцировали беспорядки, пользуясь защитой, которую им давали мужественные и дисциплинированные постфеминистки. Тишина продолжалась недолго, а потом раздался крик одной из них: м о е ч р е в о принадлежит мне!" А остальные подхватили известный лозунг: "Моя страна принадлежит мне, моя церковь принадлежит мне". Трижды да, да, да, да, и снова момент тишины, которую пытался перебить кто-то из парней: "Ленин, Гитлер, че". Но остальные из демонстрантов речевку не подхватили. Фамилии и образы преступников прошлого были скорее элементом популярной культуры, чем реальным отражением радикальных взглядов. Пиктограммой, а не реалистичным портретом, символом, а не призывом к наследованию. Но активисты знали, что много поляков все еще реагируют на них аллергически и что самих демонстрантов не должны взять на слишком яростной пропаганде. Потому на митингах и в партийной прессе использовали и другое имя. Саурон, Саурон, Саурон, трижды да, да, да, да. У властей были проблемы с польской социал-национальной партией, хотя немало граждан воспринимало их организацию как фамильяр а б а л р о г о в На самом деле все было иначе. Естественно, кое-кто из деятелей я чеек организации впутывался в контакты с настоящими волхвами, но это был скорее результат наивности и обычного недомыслия, чем предательского замысла. Они и правда верили, что одностороннее разоружение принесет мир с Балрогами, что отмена запрета на аборты даст женщинам свободу, а смена королевской власти вернет парламентскую демократию и повсеместное благополучие, и что папа, что живет в изгнании в Палермо, слуга Сатаны. Порой, подталкиваемые радикальными священниками, лидерами и старыми книгами, активисты совершали акты саботажа, такие, как тот, что случился в Кавенчи. Но большинство членов этого двупоколенческого с б р о д а были свято убеждены в своем патриотизме, религиозной правомерности и реальной оценке окружающего мира. Товарищи и подруги, поляки и польки, истинные католики и католички, начал речь агитатор, так подчеркивая слова, словно бы к а ж д ы й из них следовало писать большими буквами. Завтра начинается процесс против наших друзей, верных сынов отчизны и церкви. Они выступили против репрессивной власти. Они не колебались рискнуть здоровьем и жизнью, чтобы протестовать против нарушения наших прав. Не хотели подчиняться еретическим епископам. Это мученики. Да, да, да. Он сделал паузу, вскинул руки в жесте призыва. Толпа отвечала ему: Да, да, да. Молитесь, сестры, и вы, братья, молитесь за них. Да, да, да, три раза да. Да, да, да. г о л о с у й т е за Польскую Католическую Социал-Национальную Партию. Саурон, Саурон, Саурон. Да, да, да. Потом начались песни от гимна Польши через Imagine Beatles и стены Качмарского до новейших творений барда н а ц и о п о л я к о в Ежи Каменьского. Сильные гитарные аккорды на фоне труба и аккордеон гипнотический ритм. Постфеминистки раскачивались, переступая с ноги на ногу. Молодежь п р ы г а л а ритмично с поднятыми руками, правую сжимая в кулак, пальцы левой складывая ви. Ежи Каменьский пел. Польша бурая, Польша красная, Польша для всех народов прекрасная, Польша свободы, Польша любви, человеческой родиной Польшу зави. Народ, не жди, вперед, зажги, людям здесь место, взойди на крест. И наверняка митингующие разошлись бы и сами, если бы один из мужчин с мегафоном не взобрался на стол для пинг-понга и не крикнул. д а л о й Болеслава, д а л о й к о р о л е в с т в о И тогда полицейские сдвинулись со своих мест, раздали свистки, ь с а из за стадиона л е г и и выехал водомет. Началось привычное задымление, которое продлилось довольно долго, поскольку согласно конституции использование очар при превентивных мерах против гражданского населения запрещено.